Глава восьмая. Мы молча рассматривали друг друга. Однозначный эльф. С ума сойти. Светлые растрепанные волосы, застренные скулы, большие глаза насыщенного фиолетового цвета, немного наивное выражение лица, впрочем, быстро сменившееся обреченностью. Красивый мальчик. Вырастет ни одной девушке, вскружит голову. Если, конечно, выживет. «Ты алхимик?» Спросила немного растерянно после непродолжительного молчания. Подросток поморщился, но кивнул, рассматривая меня все так же недоверчиво. Дернулся, прываясь что-то сказать, от чего его цепь звякнула, привлекая внимание. В дивных фиолетовых глазах отразилась неприкрытая ненависть. «Значит, это не сон», — прошептал он как-то совсем уж обреченно и паник. «Это ты изготавливаешь ситхову пыль?» — уточнила, хотя все было и так предельно ясно. А еще сообразила, чей запах чувствовала в доме. Изначально грешила на аромат наркотика, но он вообще не пахнет. В отличие от эльфа. «Я? Ты их новое приобретение?» «Не думал, что они переключатся на детей». «Извини, ничем не могу помочь, только посочувствовать». Он снова дернул цепью. «Давно ты здесь?» «Не знаю. Мне кажется, что уже целую вечность. Иногда меня посещает мысль, что я всегда был здесь». И иной жизни, помимо этой каменной коробки, не существовало. Хотя некоторые воспоминания еще живы. Заметил парень отстраненно, но тут же вздрогнул, словно только проснулся, на лице отразилось недоумение. «Как ты здесь оказалась? Тебе удалось ускользнуть от их внимания? Хотя все равно это все бессмысленно. Из подвала только один выход. А наверху постоянно кто-то из них крутится возле двери. Там больше никого нет?» Странный эльф заинтриговал. По-хорошему, я должна была его уже прикончить, как остальных наркоторговцев. Но что-то меня останавливало. Тогда чего ты ждешь? Уходи, пока можешь. Беги к родителям, если они есть. Ничего хорошего здесь не найдешь. И даже не попросишь тебя освободить? Удивилась, все так же оставаясь стоять в дверном проеме, держась в тени. Почему-то не хотелось видеть ужас в глазах этого мальчишки до тех пор, как все о нем узнаю. «Человеческий ребёнок избавит меня от цепи?» «Смешно. Ключей нет, а снять её иным способом невозможно. Так что уходи, не теряй времени». «Ну же!» — он на меня даже прикрикнул, чем удивило ещё больше. «Редко встретишь такую готовность помочь от того, кто сам обречён». «Скажи, ты убивал?» «Наконец-то я решилась». «Да, на моём счету сотни загубленных жизней», — с горечью ответил эльф, отводя взгляд. «Меня постигло разочарование. Почему-то казалось, что услышу отрицательный ответ, и тогда можно будет...» «Хотя нет, мне свидетели не нужны. Следовало убрать его в любом случае». «Как ты убивал?» Тем не менее, задала следующий вопрос. «Я создаю ситхову пыль. Это такой наркотик, который забирает чужие жизни», — ответил он на пределе слышимости. «Я знаю». «Так как ты убивал?» «Я же ответил!» «Создавай наркотик, который убивает!» Выкрикнул эльф со злостью, в его глазах заблестели слезы отчаяния. Но что удивительно, эмоции были направлены не на меня. «А если бы у тебя был выбор?» «Девочка, почему ты все еще здесь? Любопытство до добра не доводит. Наркоторговцы могут вернуться в любой момент. Ты очень рискуешь, оставаясь здесь». В его тихом голосе была слышна уже только безграничная усталость они уже никогда не вернутся?» «Почему ты так уверена?» Он осторожно задал вопрос, подслеповато прищурившись, пытаясь разглядеть меня в темноте. «Ты меня не видишь. Только силуэт, я права? Но ты эльф, а они видят ночью так же хорошо, как и днем. Полукровка?» «Кто ты?» — насторожился парень. Я сделала к нему шаг из темноты, Тусклого освещения было мало, чтобы рассмотреть меня в мельчайших подробностях, но для общего впечатления достаточно. Но наблюдательностью эльф, судя по всему, тоже не отличался. Всего лишь человеческая девчонка. А я уж было подумал. Вздохнул он, покачав головой, но присмотревшись, насторожился. В глазах отразилось беспокойство. «Ты ранена? Кажется, у тебя кровь на подбородке». И одежда на правом плече разорвана. Я молчала, склонив голову на бок, пытаясь утрясти свои мысли и прийти к единственно верному в данном случае решению. Но оно, как назло, так и норовило ускользнуть. Тем временем взгляд эльфа становился все осмысленнее, на лице явственнее проступало недоумение. «Почему ты уверена, что наркоторговцы не вернутся? И как вошла сюда? Дверь же была заперта! Они всегда меня запирают!» Я сквозь сон слышал какой то но Внезапно осознав все происходящее, мальчишка продолжал забрасывать меня вопросами. Похоже, помимо прочего, ему еще и подсыпали какой-то слабый наркотик, делавший его вялым. Отсюда немного замедленная реакция на мое появление и возбужденное состояние сейчас. «Многовато вопросов!» — поморщилась я. Сделав шаг к крюку, выпустила когти... И молниеносным движением разорвала цепь. Подняла конец цепи и вручила в руки онемевшему эльфику. В конце коридора выход из подвала. А там уже, думаю, дверь на улицу найдешь. «Меня, ты не знаешь, никогда не видел. Возле этого дома даже мимо не проходил. Все, свободен», — велела ему непреклонным тоном. Тот немного заторможенно кивнул и отправился в указанную мной сторону, от удивления даже не попытавшись спорить. «Похоже, наконец-то дошло, кто я такая. Или же сейчас поймет, как только увидит трупы. Не стал стерить и паниковать, и на том спасибо. Мне он точно не опасен. Какой из него свидетель? Судя по цепи, наркотики делал недобровольно, умышленно никого не убивал, заслуживает еще одного шанса на жизнь». «Обо мне рассказывать не станет, иначе придется признаваться и в производстве ситховой пыли. Вряд ли кто-то станет разбираться, хотел он ее изготавливать или нет. Да и честно признаться, не хотелось его убивать. Не то чтобы жалко, жалеть уже давно разучилась, но не желала смерти этому мальчишке, и все тут. Скорее всего, наши пути больше никогда не пересекутся, а значит, и думать о нем не стоит. Не спеша прошлась по его комнатушке бегло просматривая лежавшие записи и чрезвычайно редкие ингредиенты. Без сожаления достала артефакт огня и подожгла все в этой комнате, удовлетворенно усмехнувшись, отметив, как ярко запылал стеллаж с книгами и пергаментными свитками. То же самое повторила в оранжерее и в комнате с партией товара. Последний полыхал ярче всего, вспыхивая то малиновыми, то ярко-зелеными искрами». «Пока прогорал подвал, нужно было стащить трупы в одну комнату и поджечь их. Убедиться, что огонь уничтожил явные следы, и только потом взяться за остальные комнаты дома, чтобы с улицы никто раньше времени не поднял панику насчет пожара, а я успел уйти подальше. На все про все уйдет от силы час-полтора. Как раз справлюсь к рассвету. Выкупаюсь хорошо и завалюсь спать. Хотя нет, вначале разговор с Дамином. Спать откладывается». «А жаль!» Скривившись в ответ на свои мысли, выбралась из подвала и первое, что увидела — эльфа, со смиренным видом сидевшего на самом краешке дивана. Даже чины ручки на коленках сложил, стараясь не смотреть на трупы. «Ты чего здесь забыл, идиот малолетний?» — воскликнула, справившись с удивлением. «Почему малолетний?» «Я старше тебя?» — обиженно вскинулся он. «Что характерно с тем, что идет спорить не стал?» «Уверен?» Я насмешливо приподняла бровь, заставив его смутиться. «А ты... вы... одна тут?» «И еще наркоторговцы живописно разбросаны по дому». «И эльф без чувства самосохранения напротив меня сидит». Фыркнула, закрывая крышку подвала. Наверх уже начал пробиваться слабый запах дыма. «Я имею в виду... это вы? Кто ты? То есть вы?» Эльф попытался путано сформулировать свою мысль. «Да, это моих рук дело». «Сам как думаешь, кто я?» Пожала плечами, стаскивая тела наркоторговцев поближе друг к другу для более удобного поджога. Потянувшись за очередным телом, вздрогнула, едва не испортив свою репутацию бесстрашного и злобного вампира. На том месте уже стоял эльф. Не врут сказания о их совершенно бесшумной ходьбе. С трудом сдержав лезшие наружу ругательства, уставилась на него с раздражением. «Вот чего пристал-то?» «Сам же, небось, уже понял, кто это такая. Раны на шеях мужчин свидетельствовали об этом более чем красноречиво. И его отпустили, бежал бы». «Что еще?» «Я». Его глаза горели отчаянной решимостью, бледные губы сжаты в нитку, руки лихорадочно теребили ворот рубашки. «Ну?» — поторопила его, взяв очередное тело за ногу, намереваясь потащить к остальным. «Я когда-то читал, что кровь эльфа самая вкусная». Скороговоркой протараторил парень, зажмурившись. От неожиданности я даже отпустила ногу наркоторговца, упавшую с глухим стуком. «Эм... что?» «Я когда-то...» — вновь начал эльф, набрав воздуха. «Стоп, это я поняла?» «К чему это?» — нахмурилась я. «Вы вампир!» «Есть такое. И?» «И я предлагаю свою кровь. Я читал, что она насыщает намного больше, чем человеческая» за счет присутствия в ней природной эльфийской магии». Добавил он уже значительно тише, опустив голову. «Спасибо, я уже наелась». Я невозмутимо кивнула на все те же тела наемников. «Я имею в виду, что мог бы пойти с вами, быть всегда рядом, а вы бы в любой момент могли пить мою кровь». Под конец фразы парень окончательно смутился и даже покраснел. «О, как? Хм... Заманчиво, конечно, но нет». «Ты в мои планы не входишь. Я вообще не ожидал тебя здесь увидеть». Освободила, и радуйся. Иди на все четыре стороны. А у меня здесь свои дела». «И поторопись. Скоро этот дом будет весело полыхать». Закончила я, покосившись на клубы дыма, прорвавшиеся из-под подвальной крышки. Если прислушаться, можно было даже услышать, как гудит огонь, пожирая деревянную мебель, двери, лестницу наверх. «Но я хочу с вами». Выдал вдруг пацан. «Да что ж за эльф мне такой неправильный попался? Ты свой товар пробовал, что ли? Я жестокий кровожадный вампир. Уходи! По-хорошему мне следовало тебя убить. Свидетелей не оставляю. Так что топы, пока отпускаю». «Хорошо». И остался на месте. «Боги, что ж с тобой не так-то?» Простонало я, подняв взгляд к потолку. Но там ответа тоже не было. «Убивайте». «Я готов к этому», — добавил эльф смиренным тоном и закрыл глаза. «Ну чего ты от меня хочешь? Почему не уходишь?» Выдохнула устало. «Мне некуда идти». «А я при чем? Была же у тебя семья до того, как ты здесь оказался?» «Не с неба же ты сюда свалился», — заметила я, в комнату. «Все тела теперь лежали в одном месте. Осталось теперь забрать тех, кто лежат в коридорах, и желательно поторопиться». «Черт, еще шкаф от двери отодвинуть нужно, а то гоню эльфа, а сама дверь забаррикадировала». Выругавшись полголоса, не обращая на пацана внимания, пошла освобождать выход. Мальчишка бодро поскакал за мной на ходу, рассказывая свою биографию, будто мне интересно. «Я попал сюда очень давно, мне еще и двенадцати не было, а по развитию лет шесть-семь. Полукровки хоть и развиваются быстрее эльфов, но медленнее людей». «Моя магия на тот момент уже проснулась. Эти люди думали, что я стану боевым магом. Но, вы, я владею даром алхимика. Меня тут же завалили трактатами по алхимии и заставили делать наркотические вещества. Вначале слабые, а потом привезли человека, научившего создавать одурманивающие снадобья и ситхву пыль». Я тем временем отодвинула шкаф, грозивший рассыпаться трухлявыми досками, распахнула дверь на улицу пошире и сделала характерный приглашающий жест. «Ага, как же? То не мой эльф побежал навстречу новой жизни?» «Конечно, интереснее пересказывать свою биографию. Так и прошла большая часть моей жизни. Отказаться не мог, слишком боялся боли, что они могут мне причинить. Но больше всего страшился, что в очередной день ко мне никто не зайдет, и я так и умру» в одиночестве заперты где то под землей без воды и еды поэтому делал все что мне говорили и ненавижу себя за это на последней фразе его голос дрогнул а ведь и правда считает себя виновным в случившемся насчет ненависти не была бы так уверена а вот презрение к самому себе точно присутствует вздохнув кивком указала ему на очередной труп предлагая мне помочь с перетаскиванием все равно пока таскается рядом а так хоть закончу быстрее Он тут же с готовностью схватил того за руку, не выказывая ни грамма брезгливости. «Надеюсь, ты не ждешь, чтобы я тебя пожалела. Извини, запрос малость не по адресу». Пожала плечами, хватая тело за вторую руку. «Моя жизнь тоже не сказка. И я себя ненавидела поначалу. А потом привыкла. Все там будем. Сейчас у тебя появился шанс начать жизнь с чистого листа. Уезжай в другой город, начни все заново». Придумай себе красивое прошлое. Все в твоих руках. Кстати, как ты изначально сюда попал? Меня купили на невольничьем рынке. На тот момент я уже осиротел. Отца никогда не было. А мать умерла спустя несколько лет после моего рождения. Дед потом уже сдал меня работорговцам, как только стало ясно, что во мне есть зачатки какой-то магии. На меня с готовностью вывалили еще один факт печальной эльфячей биографии. «Ясно». «Маленький совет на будущее. Поменьше жалуйся. Особенно незнакомцам. Особенно тем, кто запросто может оборвать твою жизнь одним взмахом когтей». Я демонстративно полюбовалась своими. «Бесит, знаешь ли». «Я больше не буду, честно. Так можно мне пойти с вами?» «Пожалуйста». Еще и умудрился умильно захлопать ресницами. «Но охренеть теперь. Пацан, ты меня уже натуральным образом раздражаешь». «Давай, ноги в руки и вперед, навстречу новой жизни!» Я предприняла очередную попытку отправить его подальше. «Интересно, все эльфы такие приставучие?» «Я умею только делать наркотики. И денег нет». Он покачал головой с душераздирающим вздохом. «Тогда иди в какую-нибудь школу магии на алхимический факультет. Или на целителя. Они тоже разные травки собирают и снадобье делают». Оттащив очередного наемника в комнату, Я склонилась над телом босса и пошарила в его карманах. Вытащив на свет довольно увесистый кошель, перекинула его эльфу. Тот машинально поймал. «А вот и начальник капитал. Пошарь в карманах остальных. Все, что найдешь, твое. Заодно, может, найдешь ключ от своих цепей». Я кивнула ему на обрывок цепи, все еще болтавшийся на его лодыжке и раздражавший своим позвякиванием. Сама же отправилась за телами тех двоих, что едва не прикончили меня. После обильной трапезы их вес не казался таким уж большим. Взяв каждого за руку, потащила в облюбованную комнату. «Я бы сказал. Вот». Эльф, снова возникший абсолютно бесшумно, протянул мне несколько кошелей наркоторговцев. Цепь с его ноги исчезла. Судя по всему, ключ он тоже нашел. «Молодец. А теперь бери это все и уходи. Скоро здесь везде будет полыхать огонь». Я нетерпеливо мотнула головой, укладывая все трупы аккуратной горкой. «А все деньги твои я не нуждаюсь. Просто забудь обо всем и начинай новую жизнь», — поторопила его, поджигая тела. «Спасибо за все. Можно узнать ваше имя? Неужели все же оставит меня в покое и уйдет? Слава всем богам! Зачем тебе? Хочу знать имя своей спасительницы. Дафна. Я Найджел». «Рада за тебя!» «А теперь вон из этого дома!» С раздражением ответила я. «Кто бы знал, насколько эльфы могут быть надоедливыми!» Мальчишка искренне широко улыбнулся и, наконец, ушел. «И ничуть не жалею, что отпустила. Не все же мне быть монстром!»